Глава вторая. Беседа о голоде. Простите, мадам, что я так нагрянул без приглашения. Расшаркался Гришка Зерентуй, целуя дамам ручки. Позвольте вручить для ради первого знакомства. Что это такое? Три триллиончика чистоганом для ваших бедных, мадам, от неизвестно. О, мерси! — Ах, сейчас столько бедных, столько нужды, что прям всякий грош дорог. Вы служите? — О, нет, я так просто кое-чего. Помолчали. — До вашего прихода мы говорили о голоде. Этот голод прямо меня угнетает. — Да что вы! Какое безобразие! — сочувственно прочмокал языком Гришка. — Голод, оно действительно неприятное занятие. — Ах, и не говорить Я все время думаю, что они там едят. Чем питаются? В газетах пишут все о непонятных продуктах. Какой-то конский щавель, лебеда, суп из травы, дубовые кора, корешки, желги. — А вы знаете, — защебетала мадам Ленина, — мне бы так хотелось всего этого попробовать. Ну, где тут достать в Москве? Я просила мужа, он говорит, глупости В оборотистой голове Гришки мелькнула мысль. «Вот путь для укрепления столь нужных светских связей!» «Мездомес!» — умильно сказал Гришка, прижимая порыжевший цилиндр к груди. «Разрешите? Я вам это устрою. Желаете, могу вам предоставить настоящий голодный обед из тех самых веществ, которыми питаются мужики». «Серьезно?» Оживились дамы. «Ах, это очень мило с вашей стороны. Мы так бы хотели иметь понятие, но как-то устроить?» «Мез дамес!» Даже застонал Гришка. о счастливки! Не побрезгуйте советскими традициями! Приезжайте ко мне обедать, мой повар!» «Но удобно ли? Ведь мы почти не знакомы «А знаешь что?» — оживилась Троцкая. «Мы это могли бы сделать в виде пикника. Возьмем с собой Вовочку и Жоржика». — Ейные хохоля! — подумал прозаический Гришка. — Ради бога, осчастливьте!